Побледневшие звезды дрожали, Трепетала листва тополей. И как тихая греза печали Ты прошла по заветной аллее. По аллее прошла ты и скрылась, Я дождался желанной зари, И туманная грусть озарилась Серебристою рифмой Марии.